Специально для канала «Весь Жюль Верн» и не только. Читает Юрий Гуржий. Марис Ренар. «Синяя угроза». Перевод Льва Самойлова. «Ведь надо же сознаться, сударыня, для птиц и философов земля только дно неба, по которому грузно тащатся люди под недоступным для них лазурным океаном, по которому, подобно волнам, проносятся тучи и облака. Портенопа или неожиданная остановка. Пролог. Полгода назад, если быть точным, в понедельник 16 июня 1913 года, в 9 утра в мой кабинет вошла молоденькая горничная, которая находилась тогда у меня в услужении. Так как я только что приступил к захватывающей работе и распорядился «меня не беспокоить, те слова, что слетели с моего языка, были тремя или четырьмя отборными ругательствами. Но девушка не обратила на них ни малейшего внимания и продолжала двигаться. Она несла на лаковом подносе визитную карточку. Ее ликующее лицо выражало триумф столь оглушительный, что, казалось, она подражает с попавшимися под руку аксессуарами тому знаменитому танцу, в котором Соломея катает по серебряному блюдцу голову Иоанна. «Да что это с вами?» — промолвил я уже добродушно. — Или на подносе у вас карточка самого Всевышнего? — Давайте. — Ах, боже мой! Возможно ли это? — Просите, быстро, быстро. Я прочел имя, титул и адрес знаменитейшего человека среди самых знаменитых, человека 1912 года, человека «Синей угрозы». Жан Летелье, директор обсерватории. Бульвар Сен-Жермен, 202. В течение нескольких секунд я с восхищением взирал на эту визитную карточку, вызывающую в памяти столько славы и знаний, несчастья и смелости. Затем мой взгляд переместился на дверь. По ходу ужасного 1912 года газеты очень часто воспроизводили черты господина Летелье и я заранее представлял, как на пороге комнаты появится мужчина в самом рассвете сил, высокий и статный, с широкой улыбкой и большими светлыми глазами под широким и чистым лбом, поглаживающий беглым жестом опрятную темную бороду. Однако же тот, кто возник в дверном проеме, походил на мое видение как старик на свою молодость. Я устремился ему навстречу. Он попытался улыбнуться и выдавил гримасу. Он шел, сгорбившись, неуверенный поступью, и с трудом поддерживал объемистый портфель. Увы, теперь он так исхудал, что черный сюртук свободно болтался на дряблых плечах. Теперь красный бант, служивший украшением его наряду, соседствовал с седой бородой. Веки его оставались робко опущенными. Теперь, наконец, все эмоции, все страдания, все ужасы 1912 года читались на этом мертвенно-бледном челе, изморожденном глубокими складками. Мы обменялись необходимыми в таких случаях любезностями, после чего господин Летелье изволил присесть и поставил пухлый портфель теперь себе на колени, а затем сказал мне, барабаня пальцами по столу. — Месье, здесь работа, которую я вам принес. — Неужели? — промолвил я любезным тоном. — И какого рода, месье? Он поднял глаза, и наши взгляды встретились. Ах, его глаза не изменились. Именно такие я и надеялся увидеть. Большие, смущающиеся глаза, привыкшие лицезреть солнце и луны, и вот они изволили смотреть на меня. Астроном ответил, «Здесь все документы, необходимые для написания истории о том, что называют более или менее справедливо, ужасами 1912 года». «Как?» — воскликнул я, вне себя от изумления. «Вы хотите, чтобы...» «Чтобы именно вы сделали эту работу». «Вы оказываете мне большую честь». Но по правде сказать, месье, вы хорошо подумали, это ведь огромный труд. Вряд ли мне это по силам. Все, о чем я вас прошу, месье, это написать историю одной семьи во время ужасов 1912 года, историю моей семьи. При этих словах, которые пробудили воспоминания о тех сверхчеловеческих бедствиях и помогли мне осознать, Сколь грандиозная миссия мне уготована, я в порыве восторга вскочил на ноги. «Как, месье, вы готовы поведать толпе в подробностях интимные, мучительные перипетии?» «Так нужно», — степенно промолвил господин Летелье. «Потому что это единственный способ дать всему миру понять все то, что произошло год назад» и потому что подобное наставление должно быть сделано. «Скорее, месье!» — воскликнул я. «Покажите мне сей документ. Я сгораю от нетерпения приступить к работе». Бумаги уже выселись на моем столе. Среди этих стопок находились все виды сведений. Письма, газеты, чертежи, записи, протоколы, обзоры, свидетельства, фотографии, телеграммы и тому подобное. Тщательно классифицированные по датам и пронумерованные от 1 до 1046. -го. Господин Летелье пролистал эту хронику, просмотрел бумаги одну за другой, и мне вспомнился фантом тех мрачных часов. По ужасу и необычайности они превосходили все то, что я только мог вкладывать в понятие «кризис». Любитель необычного и рассказчик чудес я знавал и обнародовал самые странные судьбы. Я встречался с физиком Буванкуром, который проник в образ мира, отражающегося в зеркалах. Одним из моих старых товарищей был господин Гамбертен, съеденный в наши дни посреди, оверни, неким допотопным чудовищем. Я интересовался завещанием этого бедняги Ха который видел, как на свидании явился труп его возлюбленной. Я был знаком с доктором Лерном, который переставлял мозги одних своих клиентов или жертв другим, изменяя тем самым их личность. Инженер Зе сподобился показать мне, как можно объехать весь мир, не сходя с места. Я находился рядом с Нервалем, композитором, когда тот умер, услышав голос сирен, доносившийся из полости раковины. Я располагаю воспоминаниями Флешамбо, несчастного, который жил среди микробов. Словом, в моих реестрах содержится немало диковин. Но искренне заявляю, все это пустяки по сравнению с теми событиями, которые продолжал перечислять господин Летелье, листая изможденной рукой архивы «Синей угрозы». Должен сказать, что рассказывал он крайне захватывающе, как все те, что лично пережили свое повествование. Иногда он даже содрогался, видимо, вспоминая пережитые ужасы. При виде некоторых страниц, которые были исписаны его собственным нетвердым почерком, по окончании нового происшествия, еще свежего в памяти или под ударами судьбы. В тот день мы оба забыли о часе обеда. Таковы были обстоятельства, в которых меня попросили написать историю полного злосчастья 1912 года. В своей работе я следовал хронологическому порядку, единственному, который может выбрать историк, если не думая, то о производимом эффекте, так как это обязанность именно документалиста. И каждый раз, когда тот или иной документ-досье позволял мне это благодаря своей лаконичности, краткости, точности и простоте написанного, я передавал его без каких-либо изменений. В результате текст вышел сильно разрозненным, и многим его частям не достает стиля, что весьма прискорбно. Но разве мог я упустить хотя бы малейшую возможность заменить жизнеописание, такое захватывающее на речь докладчика? По этому поводу меня, вероятно, упрекнут в том, что слишком много места в книге занимает переписка господина Тибюрса. Она представляет мало интереса, а ее часть в действии готов признать минимальна. Но она так хорошо завершает портрет персонажа, пагубный тип которого слишком уж часто повторяется в жизни, но она так удачно показывает, к чему могут привести Определенные чрезмерности, что мне показалось естественным и нравственным рассеять ее по тем местам, что были ей определены хронологией. И вот еще что. Многие имеют замечательную привычку отслеживать по карте ход событий и перемещение действующих лиц. Чтобы расположить таким образом фазы синей угрозы, я советую воспользоваться картами Кантона Нантюа 160 и Шамбери, 169, или карты Министерства внутренних дел Комуны Белле, 23,25. Эти карты можно повесить на стену и втыкать в них крошечные флажки-индикаторы или булавки с круглой цветной головкой, что до плана Парижа, то подойдет первый попавшийся. А теперь обратим взор к прошлому и вернемся мысленно в март месяц. 1912 года